55. Лунный свет струился через длинное узкое окно и падал на лестницу. В холле он рисовал на полу ромбы. Она скользила по дому, словно бесплотное маленькое привидение, совершенно беззвучно. Мэрилин Ангус спала. Она ложилась в кровать раньше 9, и спала, иногда не вставая раньше 9 следующего дня. Люси вставала, одевалась и выходила из дома. Она доходила до школьного автобуса, останавливавшегося за углом. Там всегда были друзья. Теперь друзья присматривали за ней. Она не включала свет, пока не закрыла дверь на кухню. А потом флуоресцентные лампы замерцали синим. Она подошла к холодильнику и достала пакет молока. Ваза с фруктами была пуста, не считая двух орешков и одного маленького сморщенного потемневшего яблока. Раньше ваза с фруктами всегда была полна апельсинов, персиков, груш, слив, ананасов, киви и бананов. Раньше. Она достала новую пачку печенья, открыла ее и села за стол. Холодильник загудел. То, что произошло дальше, удивило ее. Эта ночь ничем не отличалась от любой другой. Она часто спускалась вниз. Ничего не поменялось, все выглядело по-прежнему. Но неожиданно, Она увидела это у себя в голове, ясно, четко и целиком. Ей уже не надо было это обдумывать или как-то разбирать. Оно уже существовало и было полностью сформулировано для нее. Распланировано. Она поднялась, открыла дверь, ведущую в чулан, а оттуда на улицу. Она отодвинула задвижку. Она гладко заскользила и беззвучно открылась. Замок поддался с легкостью. Она оказалась снаружи. Было не холодно. Ярко светила луна. Из соседнего дома через дорогу она услышала тихие звуки музыки. Где-то за несколько участков залаяла собака. Здесь. Дорожка, забор, почтовый ящик. А дальше тротуар и дорога. Здесь. Он был здесь, а потом его здесь уже не было. Она попыталась представить его себе. Здесь. Не здесь. Она делала это почти каждую ночь. Единственное, что изменилось, это то, что случилось в ее голове несколько минут назад. Машина быстро проехала по дороге. Ее фары ярко осветили почтовый ящик. Собака снова залаяла. Она вернулась обратно в дом, и ее голова гудела. И неожиданно все стало для нее предельно ясно. Лунный свет разлился по всему дому, и она поплыла в нем наверх, к себе в комнату.